Глава 107. Золотой день. Пальцы утонули в теплом песке. Воздух был таким свежим и мягким. Я давно не испытывала такого умиротворения после пробуждения. Брейнус еще не осветила половины Кейлона, а я тихо выбралась из комнаты и пробежала по берегу несколько километров от гостевого дома, а затем пешком неспешно вернулась назад. Океан утром был таким спокойным и красивым, Рябь на поверхности воды вызывала желание окунуться. Я смотрела на мирный берег и мягкую линию прибоя и думала. Я бы могла жить здесь целую вечность. Работать, учиться, радоваться жизни вместе с Бекеной Райки, Эром и Боуном. Если бы могла доверять и Райлу, то, наверное, смогла бы быть самой счастливой женщиной во Вселенной. Скупая слеза скатилась по щеке, но не успела капнуть на одежду. Я смахнула ее ладонью. Присев на икры... Я зачерпнула горсть песка и всмотрелась, как сквозь пальцы просачиваются песчинки и вновь сливаются с общей массой. И представила себя той самой песчинкой в биомассе ядра сани. Я ведь одна из них. Неужели не смогу справиться со всем, что навалилось? Неужели они не примут меня? Я ведь хочу помочь им, просто не знаю как. Я вспомнила глаза Райла и закрыла свои, чтобы видеть их еще четче. Как он смотрит на меня? Как хочет касаться. Я обвела подушечками пальцев свои губы и резко уронила руки, а потом обняла себя за плечи. Боже, и как я хочу быть с ним! Отставив руки назад, как опору, откинув голову и раскрыв глаза, я с надеждой всмотрелась в светлеющее небо, будто оттуда должен был прийти ответ. Пальцы руку тонули в песке, и я медленно опустилась на него спиной. Надо мной было огромное небо, бездонное вмещающая в себя миллиарды звезд и планет. И одну меня, которая не могла найти себе место нигде. Хотела бы здесь, но не могла. Боялась. Не знала. Сомневалась. Столько книг прочитано, столько фильмов просмотрено, в которых решения всевозможных сложных, неразрешимых, на первый взгляд, проблем находятся. Но я оказалась в трудном положении, которое не поддавалось рациональному осмыслению. Просто сказать себе «не бойся» и все не помогало. Столько всего было завязано на решении гибридом тессанийской проблемы, что я не видела, где же во всем этом решении моей собственной проблемы. Мое счастье. Не хотелось верить, что и эта категория – выдумка. Мне даже трудно было придумывать какое-либо решение, потому что я вообще ничего не знала о портале и не понимала сути сказанного Шаолой. Не понимала, какие варианты могут быть, не знала, что представляет собой само решение вопроса, и все больше запутывалась в сетях страха. Затылок приятно тонул в теплом песке. Я выпрямила ноги и пошевелилась всем телом, еще больше утопая в мягкой массе, и глубоко вздохнула. «Господи, помоги мне! Дай мне покоя или дай понимание! Я так больше не могу!» Снова закрыв глаза, я растворилась в умиротворенном плеске воды ощущение тёплого ветра на коже, в этом чистом от тревоги и ужаса мгновении, в тишине от полного отчаяния и безнадёжности. Нужно было дать себе отдых. Я не могла вновь и вновь прокручивать в голове мысли о том, как поступить. Когда совсем рассвело, тёплые лучи Брейнуса защекотали ресницы. Я открыла глаза и поняла, что в этот конкретный момент что-то изменилось». Ко мне пришло твердое решение дать себе паузу и просто быть в предлагаемых обстоятельствах. Здесь и сейчас. Пусть все идет своим чередом, это не может длиться вечно. Возможно, мозг устал и не может дать мне правильное направление. Возможно, оно придет позже. Надо немного потерпеть и продолжать сохранять дистанцию. Ничего страшного за это время не произойдет, если за столько времени, что я здесь, еще не произошло. Вселенная все расставит на свои места. И это не зависит от моего решения. Я поднялась и встряхнула головой. С волос на плечи осыпался песок и защекотал кожу. Тогда я вернулась в свою комнату и взяла полотенце, чтобы искупаться и смыть с себя остатки песка и легкого дискомфорта в теле. — Ты и птица! — услышала я, когда вышла на берег, закутываясь в полотенце. Вода оказалась прохладной. Я вздрогнула и плотнее натянула полотенце на купальный костюм. Райл сидел на берегу в свободных белых брюках и короткой тунике и обнимал одно колено. Он выглядел невыспавшимся. Я коротко улыбнулась. «Приветствую». «И я тебя, моя наяда», — вдохновенно проговорил Райл, легко поднявшись на ноги. От его голоса и тона мурашки побежали по затылку и спине. «Я безумно проголодалась», — снова улыбнулась я. — Я тоже, — рассматривая меня жадным взглядом, ответил он. Оставалось догадываться, какого рода это был голод. Отведя глаза, я топталась на месте, не зная, как поступить. — Искупаешься со мной? — спросил он, неожиданно снимая тунику. Я нервно сглотнула, когда мельком глянула на кубики на его животе, и тут же отвернулась, когда он поймал мой взгляд. — Я замерзла, — смущенно проворчала я в сторону. — Закажу нам что-нибудь на завтрак. «Тогда я скоро», — усмехнулся он и, на секунду задержавшись на мне взглядом, снял брюки и, разбежавшись, нырнул в воду. Щеки запылали от тех мыслей, что возникли при виде его крепкой спины и ягодиц. Я спешно отвернулась и ушла в комнату. Райл вернулся довольный и посвежевший. Я уже сидела в уютном кресле гостиной в желтых брюках и белой туники с капюшоном. И все еще думала, что выбрать на завтрак, хотя не знала, о чем я думала просто никак не могла собраться с мыслями после того, как украдкой наблюдала за плаванием Райла из окна своей спальной. Райл, похоже, собирался смутить меня еще больше. Не одевшись на берегу и неся свою одежду в руке, а по его мощному телу, сверкая в лучах света, скатывались капельки воды. Я даже закашлялась от волнения, которое захлестнуло при одном только взгляде на обнаженного мужчину. Э Не знаю, что выбрать. Мне тут ничего неизвестно» торопливо ответила я, чтобы избежать неловкости. Наблюдая, как я хаотично листаю интерактивное меню в планшете, Райл медленно приблизился и без стеснения присел передо мной на корточке. Я перевела глаза поверх планшета и, стараясь удержать взгляд исключительно на лице мужчины и не опускать на его накачанную грудь, бицепсы, живот и ниже, вопросительно подняла брови. Он разглядывал меня недолго, а затем лукаво щурясь сказал... «Я приглашаю тебя на завтрак в одно удивительное место. Как раз нужно встретиться кое с кем». «Если у тебя есть дела, ты можешь съездить, а я могу позавтракать и здесь», — предложила вариант я. «С крыши потрясающий вид». «Даже если бы у меня были дела, я не оставил бы тебя одну», — уверенно произнес он. «В этом нет ничего страшного. Мы же не сиамские близнецы, которые вынуждены везде ходить вместе» возразила я с усилием, переводя взгляд на планшет и обратно. Легкая морщинка меж бровей Райла дала понять, что он не в курсе моего сравнения. «Ладно, я говорю о том, что нам не обязательно везде и всюду быть вместе», вздохнула я и постаралась как можно более мягким тоном объяснить. «У каждого могут быть и свои интересы, и дела, и занятия. Это говорит о полноценности и самодостаточности». Это нормальное здоровое поведение, а не странная зависимость, когда один не может сделать шаг без другого. — Ничего не имею против этого аргумента. Более того, поддерживаю его. Продолжая загадочно смотреть на меня, улыбнулся Райл и вынул планшет из моих рук, а я нервно жала пальцы в кулаки на коленях. — И у нас будет достаточно времени удовлетворять свои интересы и находиться вдалеке друг от друга но сейчас мне этого не хочется». «Ага, ясно». Не моргая, напряженно выпрямилась я, чувствуя жар от его обнаженного тела, который, казалось, перешел на меня. Райл протянул руку к моей щеке, которой прилипла тонкая прядь волос. Опустить глаза не смогла, потому что безумно смущала его ногота, но отвела взгляд в сторону, когда его пальцы взяли эту прядь. «Хочу чувствовать тебя рядом». Тихо выдохнул он и подался вперед, касаясь грудью моих колен, а затем склонил голову и медленно втянул носом запах моих волос. «Ты так вкусно пахнешь!» Оторопев от такой откровенности, я зажмурилась и поняла, что нужно что-то сделать, чтобы не быть на таком опасном расстоянии с полностью обнаженным мужчиной. Если я хотела дожить до Мувейна и суметь сохранить равновесие, таких ситуаций нельзя допускать. «Хорошо, давай поедем в это удивительное место!» Прочищая горло от сиплости, проговорила я и осторожно отклонилась назад. «Тогда надень то красное платье с кружевами!» Бархатным голосом попросил Райл, и горячее дыхание, коснувшееся моей щеки, вызвало дрожь по всему телу. Я была смущена его неожиданной просьбой. «Но Кейлан – золотой город!» – все еще боясь посмотреть на него, возразила я. Что-нибудь золотое ты можешь надеть под платье. Обхватывая меня рукой за талию, ответил он. Я смутилась еще больше и отпрянула от его горячих рук. Или надень золотые туфли. Иронично подмигнув, заметил Райл и, как ни в чем не бывало, отстранился. Поднялся и ушел одеваться в свою комнату. Единственное, что я могла себе позволить, посмотреть ему вслед. Его тело было совершенно. Красное платье я собиралась надеть для приема в диадоне, но и просьбу Райла хотелось исполнить. Что уж говорить, мне самой очень нравилось это платье. Я несколько раз глубоко вздохнула, вытерла влажные ладони о колени и пошла переодеваться. Когда я в красном платье, шурша кружевами нижней юбки, появилась в гостиной, Райл уже ожидал меня. Он поднялся с дивана, и до того это движение показалось взволнованным, что сердце забилось с удвоенной силой сбиваясь с дыхания и заставляя опустить глаза. Райл подошел бесшумно и остановился прямо передо мной. Я нервно теребила пальцами камешек на шее. Муэн тоже подходил к этому наряду. Ровное дыхание Райла коснулось макушки, и я была рада, что не надела обувь на каблуке, потому что так могла спрятать свое пылающее лицо и не выдать очевидного волнения. «Золотые босоножки!» Уставившись себе под ноги, проронила я. «Мне нравится», — только и сказал он, но в голосе было столько чувственности и откровения, что стало жарко. Райл протянул ладонь, но я воровато спрятала обе руки за спину и только потом осознала, каким нервным был этот жест. Я подняла глаза на его грудь и замерла. «Ты надел галстук?» «Твой подарок», — довольно кивнул Райл. Аквамариновый шелк оттенял его глаза. Я робко опустила голову, так и не сумев сделать ему комплимент. А мой наяд спокойно улыбнулся и протянул руку в другом направлении, к выходу. Тогда я быстро засеменила к двери. испарины покрылось все тело. Плотный корсет платья затруднял дыхание. — Куда делась твоя прежняя смелость, Кира? — возмущалось самолюбие. — Ничего не изменилось. Он не знает, кто ты. Никто не знает. Так будь самой собой, трусиха. Место для завтрака, выбранное Райлом, действительно было удивительным. Это оказался ресторан на свежем воздухе, окруженный широким водоемом, в котором плавали разноцветные маленькие рыбки и рачки, а площадка, покрытая плотной газонной травой, была разделена на индивидуальные обеденные зоны с ограждением в виде ажурных шпалер. По тонким прутьям вели зеленые побеги, с которых свисали белые грозди цветов. Нежный цветочный аромат окутывал все вокруг, и каждое новое дуновение ветра наполняло меня легкостью и теплым настроением. Мы выбрали столик, который одним своим боком примыкал к водоему. Я плюхнулась на большой зеленый диван в объемные нежно-желтые подушки и аккуратно расправила подул юбки на коленях. Райл улыбнулся моему легкому настроению и присел напротив. Слева от меня в воде резвились рыбки, а справа белые грозди образовывали красивую арку, за которой я могла наблюдать за другими столиками. — Ты очень красивая, — произнес Райл, когда я слишком долго осматривалась вокруг, делая вид, что не замечаю, как он наблюдает за мной. Я сразу перевела взгляд на него, вспоминая его обнаженным с утра, и прилежно положила ладони на краю стола. — Я вижу, как тебе нравится в Кейлане. Меня радует твое настроение, — продолжил он я еще не была в других городах смущенно опустила глаза я на его шею где красовался подаренный мной галстук но думаю в каждом из них есть что то особенное это верно как и в тебе снова произнес он бархатным голосом кажется мы слишком часто говорим обо мне ты довольно много изучал земную жизнь и меня в частности а вот я плохая ученица усмехнулась я вспоминая свое обучение в департаменте — Я скучаю по тебе, — выдохнул он, будто не слушая, что я говорю. Щеки начало пощипывать от внутреннего волнения. Невыносимо приятны были его слова и взгляд, но я не могла поддаться этому наваждению. — Я же рядом, — изображая непринужденность, усмехнулась я и сильно ущипнула себя за бедро, чтобы лучше контролировать эмоции. Это помогло. — А еще мы пришли завтракать. Я безумно хочу есть. Я деловито взглянула на меню и через несколько секунд отчетливо поняла, что любимых блюд здесь нет. Как необычно было осознавать, что теперь ты понимаешь тессонийскую письменность, которая ранее выглядела набором многочисленных похожих друг на друга символов. Я сдвинула брови, осмысляя, что хотела бы съесть. Но поскольку мой опыт в богатой тессонийской кухне был невелик, мысли терялись в желаниях. А Райл все еще продолжал откровенно разглядывать меня. «Черт, ничего не понимаю!» Рассердилась я и отодвинулась от стола. Райл мгновенно среагировал на мое замешательство. «Я могу подсказать, что тебе выбрать», — мягко предложил он. Заправив волосы за уши, я охотно кивнула. «Кухня в каждом городе разная, как и на земле в разных странах», — заметил он, перестав наконец смущать гипнотическим взглядом, а затем протянул руку к меню и продолжил это запеканка похожа на итальянскую пасту с морепродуктами. — Откуда ты знаешь? — удивленно вскинула брови я. Уголки его красивых губ дрогнули в загадочной улыбке. — Мне хотелось знать чуть больше о твоих желаниях. Найти аналоги не составило большого труда. — Видимо, без Марка не обошлось, — заключила я, потом поправила себя. — То есть без Сиера Майерта, когда он успел прочитать это в моей голове? «Наверное, тогда мы еще не были знакомы». Некоторое время Райл пристально изучал мое лицо, а потом сказал. «Ты стала частью моего мира. Я хочу стать частью твоего». Я недоверчиво прищурилась. «Игнорировать твою принадлежность к иной культуре означало бы нежелание понимать, кто ты, и неприятие всего, что связано с тобой. Мне важно понимать любое проявление тебя». Звучит пафосно. — скептически поморщилась я. — Это не отменяет сути, — парировал он. — Итак, паста с морепродуктами или классическое овощное рагу? Его русский был превосходным, от чего то настроение прыгнуло вверх. — Если ты изучал мои желания, определи сам, — осмелев, откинулась я на подушке. — Значит, паста, — уверенно заявил он и нажал на соответствующий пункт меню. Я нахмурилась. Неужели я так предсказуема? Или он действительно хорошо меня изучил? Когда выбор был сделан, Райл тоже откинулся на подушке и вновь посмотрел на меня проникновенным взглядом. Я чувствовала, как мышцы наливаются теплом, как плавятся связки, как горят кончики ушей, но не хотела показывать ему своего смятения и огорчать. В конце концов, сегодня был чудесный день. Смущенно опустив глаза, я погладила ажурный подол платья и проговорила. На самом деле я никогда не пробовала настоящей пасты, несмотря на то, что была в Италии. Мельком посмотрев на Наяда, заметила, как его брови слегка дрогнули. — Там используются ингредиенты, которые мне было нельзя, — пояснила я, но очень хотела ее попробовать. Пахнет божественно. Я снова посмотрела на Райла, он ласково улыбнулся, но в глазах хитринка, будто на уме что-то проказливое. — Пахло. Поправилась я. «Тебе понравится», — сказал он и бросил короткий взгляд на свой планшет. Видимо, пришло чье-то сообщение. Подали блюдо, и я с любопытством взглянула в тарелку. Ничего похожего на пасту в ней не было. «Ты уверен, что это паста?» Скептически понюхала я нечто оранжевого цвета, посыпанное зеленой крошкой. «Думаю, мы оба этого не узнаем», — беззвучно засмеялся Райл. «Это рассмешило и меня». Откуда было знать вкус пасты? Хотя я знала вкус спагетти, но что они могли представлять со специями, сыром, грибами или мясом, можно было только догадываться. И вариантов была масса, потому что я плохо себе представляла сочетание всех этих продуктов. Пробовала только в детстве, все по отдельности, и после приступов аллергии больше не прикасалась. А если готовила что-то, то исключительно прицептом, но запах помнила отчетливо. «Как много вкусного я пропустила на земле!» — заметила я, когда перестала смеяться. Но мне не стало грустно. Не о чем было сожалеть. «Наверстаешь на тасание», — ответил Райл, с аппетитом пробуя свое блюдо. «Да», — ностальгически вздохнула я и с энтузиазмом взялась за приборы. «Прямо сейчас». Я положила в рот несколько пластинок и пожевала. Глаза невольно округлились когда ощутила изумительный тонкий вкус тессонийской пасты. м, -м, -м вкусно Райл довольно мигнул, а его искушающий взгляд задержался на моих губах. Но я быстро облизала оранжевый соус с уголков губ и заговорила. «А у тебя есть то, что ты очень хотел бы попробовать, но пока не довелось?» Взгляд Райла стал острее, и я осознала, что этот вопрос был провокационным. Но тут же притворилась, что не понимаю его реакции, недоуменно подняв брови и, как ни в чем не бывало, положив в рот новую порцию пасты. — Есть то, что пока я не могу получить, — все же озвучил Райл, рассматривая меня обжигающим взглядом. — Но очень хочу. Я старательно изобразила удивление. — Ты хотел бы стать старейшиной? Огонь в глазах Райла поутих. Он иронично улыбнулся и опустил глаза на свое блюдо. Либо решил, что я серьезна, либо что я плохая актриса но в любом случае раскрывать карты не собиралась. — А что? Ты уже выше, у тебя много опыта, есть все, что необходимо. Или есть свод требований, в котором 201 пункт? — усмехнулась я. — Действительно, у меня есть все, что необходимо для этой должности. Возраст, уровень, ментальной способности и пара. — спокойно ответил Райл, продолжая завтрак. И я открыла для себя, что этот вопрос никогда не был в его жизни главным, но игру прекратить не могла, иначе все темы сводились к нашим с ним отношениям. «А почему старейшинами становятся только связанные пары?» – полюбопытствовала я. «Ведь кто-то из пары может быть просто мастером кулинарии. Что он понимает в управлении целым государством?» «Наиады образуют очень сильную связь со своими партнерами». Это позволяет эффективно взаимодействовать и управлять всеми структурами города. Что знает и чувствует один, знает и чувствует другой. И потом, второй из пары обучается всему необходимому, когда становится преемником. Дети старейшин не наследуют дело родителей? Могут. Все зависит от желания самого-то насколько он захочет приобрести соответствующий опыт. Сын старейшин Геадея со своей наядой являются такими наследниками. — А ты хочешь наследовать Эйрук? — осторожно спросила я, не имея понятия, на что надеюсь. То ли на положительный ответ, то ли на отрицательный. Не знала, что было бы для меня спасением. Райл усмехнулся, но скорее задумчиво, чем весело. — Если бы наследовал, то не Эйрук, а все семь городов. Старейшина Эйрука всегда главы совета. «О, это большая ответственность!» — округлила глаза я. «Это дело их жизни. Мое же дело — находить Тесс. В этом мое призвание и удовольствие». «Конечно!» — нервно засмеялась я. «Я мало похожу на старейшину и тем более на главу совета. Никогда не понимала политики». Шутку далась нелепой. Я смущенно закусила губу и потупилась. — Извини, я хотела сказать, что тут не смогу быть полезной, несмотря на то, что каким-то непостижимым образом оказалась наядой. — Ты оказалась моей наядой, — тихо с нескрываемой нежностью произнес Райл, и от него хлынула волна острой тоски и желания. Я сделала вид, что не заметила его слов, но щеки выдали волнение, запылав. Опустив глаза, я стала собирать зеленые крошки с тарелки кусочком воздушной булочки. — И я не стану старейшиной, — проницательно улыбаясь, открылся Райл. — Я отказался от этой должности после некоторых событий, и у родителей уже появились официальные преемники. Они оба обучаются ментальному сканированию. — Уф! Слава богу, я не буду первой леди! — засмеялась я, но потом покачала головой. — Извини, глупый разговор. Райл только ласково улыбнулся, как всегда он был снисходителен ко мне. — А что это были за события? — посерьезнее спросила я. Вспомнился разговор со старейшиной Гейной, и я решила пойти по горячим следам. — Мне кажется, или те события изменили твой взгляд на многие вещи? — Возможно, — уклончиво ответил Райл и перешел к следующему блюду. Очевидно, ему не хотелось об этом говорить. Но мне не терпелось узнать правду. Я, непринужденно переходя к десерту, начала с главного. — Прости мое любопытство, но почему ты за столько лет не связал себя ни с одной женщиной? Ты убежденный холостяк? — Отношения на Тесани носят другой характер, нежели на земле, — заметил Райл, снова уходя от прямого ответа. — Я до сих пор не понимаю механизма связи на яд. До сих пор кажется, что это просто зов чистот, не более. Отсюда все потребности и желания. Но это неосознанное чувство, — подталкивала к ответу я. Райл невозмутимо разрезал запеченный овощ и с ироничной усмешкой в глазах поглядывал на меня, а когда я уже не ждала ответа, проговорил. — Ты хочешь знать, почему я выбрал тебя, еще не будучи твоим наядом? — Нет, — смущенно возразила я и сунула в рот слишком большой кусок фруктового желе а неловко проживав его, добавила. «Я говорю о той жизни, которую ты вел задолго до меня». «Это прошлое», — ответил он так, будто это была тайна. «Ладно», — решив схитрить, подняла ладони я. «Если это такой секрет, я не претендую на откровенность». И для пущей убедительности повернулась к водоему и с интересом стала разглядывать рыбок. И моя хитрость подействовала. «У меня возникла такая мысль». «Но после некоторых событий я в полной мере осознал, что это лишь временные эмоции, и мне это не нужно», — поделился Райл, но его слова вызвали еще большее нетерпение. Я сдержала эмоции, сделанным равнодушием, пожала плечами. «Но ведь никто не хочет проживать свою жизнь в одиночестве». Райл только усмехнулся. «Ах, да! В вашем мире мужчина может получать все 33 удовольствия, нисколько не обременяя себя». Фыркнула я и снова отвернулась. «Почему тридцать три?» «Просто поговорка». Раздраженно смахнула я волосы с плеча, недовольная тем, что из всей фразы он среагировал только на это. Он даже не пытался оправдаться. Я нетерпеливо выпрямилась и все же полюбопытствовала. Но даже в таком случае все эмоции временны. Любовь, как оказалось, тоже не вечна. «Все же, почему? Что на тебя повлияло?» «Я впал в кому?» Его неожиданный прямой ответ ошеломил. Я несколько минут сидела молча, рассматривая лицо Райла и не находя слов для продолжения беседы, но потом смягчилась и тихо спросила. «В кому? Травма? Болезнь?» «Ни то, ни другое», внимательно рассматривая меня в ответ, просто ответил Райл. «Я никогда не пренебрегал системами безопасности». Но не могу объяснить, по какой причине это произошло. И никто не смог. — Надолго? — Примерно на четыре Тея. Некоторое время я задумчиво блуждала взглядом по красивому лицу мужчины, не веря, что их медицина была неспособна дать ответ и что его самого могло не стать после этой комы. Но затем, отбросив лишние мысли, находясь все еще в недоумении, спросила... И что, когда ты вышел из комы, просто понял, что тебе не нужна женщина рядом?» «Те, что были рядом, нет», — прямо ответил он, снова окидывая меня жаждущим взглядом. От волнения и непонимания я не удержалась от сарказма и фыркнула. «Так ты от разочарования женщины впал в кому?» Снисходительная улыбка меня только раззадорила. «Ты проснулся и прозрел? Ни одна женщина меня не достойна!» — усмехнулась я, хотя грешно было смеяться над таким. — А ты ядовитая, как сапнем, — засмеялся он. — Да, кобра королевская, — ехидно подтвердила я, не представляя, что такое сапнем. — Это цветок, который растет в горах, красивый, труднодоступный, аромат сводит с ума, но очень токсичен, — иронично улыбаясь, пояснил Райл, бросая жаркий взгляд на мои губы. «Да, скоро ты переберешь всю флору и фауну, ассоциируя со мной все самые опасные экземпляры», насмешливо заметила я и отвела глаза к рыбкам. Некоторое время мы ели молча, пока Райл снова не обратился к своему планшету, но ненадолго. «И кто тебя вывел из комы?» – поинтересовалась я. Хотелось какой-то завершенности в разговоре. «В первый раз, возможно, это был Гия. Во второй я сам пришел в себя». «Была и вторая?» – удивленно оглянулась я. «Да, долинее предыдущей на целый Тэй». «И давно это было?» – с внутренней настороженностью спросила я. «Довольно давно», – спокойно ответил Райл, будто его это вовсе не волновало. Но я заметила, как его грудь медленно поднялась и опустилась от глубокого вздоха. Неприятное чувство зашевелилось в груди. Я бы не хотела, чтобы с ним что-то произошло даже если и не могла полностью довериться ему и быть с ним. «Надеюсь, ты себя хорошо чувствуешь?» спросила я, но в голосе смутило слишком явное беспокойство. Я сразу накинула маску непринужденности и пожала плечами. «Потому что я совсем не умею оказывать первую медицинскую помощь. Я вообще не очень люблю медицину. Меня от нее потряхивает». «Не волнуйся, моя наяда. Я регулярно прохожу процедуру оздоровления». «Жаль, что именно по этой причине не смог присутствовать на твоей инициации». Наши глаза встретились, и меня будто сковало по рукам и ногам, когда его магнетический взгляд заскользил по лицу. В какой-то миг я даже перестала слышать звуки, словно меня затянуло в вакуум его ауры. «Я не мог допустить комы и пропустить все, что с тобой должно было происходить после инициации». Взгляд Райла снова стал слишком откровенным, и я невольно опустила глаза на его губы. «У меня могло появиться столько конкурентов!» С улыбкой, в которой промелькнуло превосходство, продолжил он. «Немного успела это почувствовать», – тихо сказала я и отвела взгляд, чувствуя, как сердце начинает выпрыгивать из груди. «Но то, что произошло, обрадовало», – завершил он. «Ага, только не впадай в кому от радости!» Усмехнулась я и приникла к стакану с чаем. «Обожаю твой острый язычок!» Игриво подмигнул он, а я чуть не подавилась глотком чая, пролив его на платье. Я сердито прищурилась и тщательно промокнула салфеткой пятнышко на груди. «Не сердись, моя наяда, тем более, что у меня для тебя сюрприз!» Засмеялся бархатным голосом Райл и выразительно перевел глаза в сторону от стола, предлагая сделать то же самое. Я быстро оглянулась, и восторженный вздох застрял в горле. Но быстро пришла в себя и воскликнула. «Боже! Боун, Киэра!» Я сорвалась с дивана и с визгом радости обняла звонко смеющуюся киеру, А потом едва не обняла Боуна, но споткнулась прямо перед ним. Однако чудесный человек-дерево подхватил меня за руки и поставил на ноги. Райл тоже быстро оказался рядом и обхватил за талию. «Как я вас рада видеть, дорогие мои!» Не переставая улыбаться и чуть не плача, проговорила я, отстраняясь от Наяда, но признательно ему кивая. «Как вы здесь оказались?» «Кира, мы тоже путешествуем по городам, а сегодня захотели встретить Новый год вместе с вами в Кейлоне», счастливым голосом сообщила Киера, радуя одним своим присутствием. «Райл рассказал тебе, какое здесь будет потрясающее шоу!» — Моя Наяда, не стоит раскрывать Кире эту тайну! — громыхнул голос Боуна, прервавший Киеру. — Пусть она все увидит своими глазами! Я оглянулась на Райла и на Киеру и шутливо подозрительно сузила глаза. — Опять вы что-то затеваете? — Только самое необыкновенное! — заговорчески подмигнул Райл Боуну, а тот Киере. — Ладно, тогда с нетерпением буду ждать этого. — Ох! — иронично взмахнула рукой Киера. — Осталось каких-то 15 часов. — Сколько? — округлились мои глаза. — Новогодний ужин, — объявил Райл. — задумчиво протянула я и криво улыбнулась. — Надеюсь, я выдержу. Такого замечательного предновогоднего настроения у меня не было никогда. Подготовку Тессани к празднованию Нового года нельзя было сравнить с земными традициями не было ни елок, ни каких-то специфических украшений, но на каждой площади, в каждом уголке города весь день проходили развлекательные шоу. Народ веселился сам и радовал других. Выступления разных творческих коллективов с самыми неожиданными номерами, аппетитные угощения готовили прямо на улицах, на берегу устраивали состязания и игры. На развлекательных площадках резвились дети и взрослые, открывая мне совсем другую сторону тессанийской натуры. Я не ожидала, что им настолько доступны человеческие эмоции и желания. Вся эта атмосфера заряжала оптимизмом и вдохновением. Райл не переставал удивлять. Вел себя, как двадцатилетний мальчишка. Резвился, смеялся, так искренне и заразительно. Никогда не видел его таким. Участвовал в состязаниях наравне с Боуном, увлекал за собой, а когда возникла минута затишья и отдыха, то делился со мной какой-нибудь вкусной закуской и окутывал невидимым покрывалом нежности и тепла. И я не чувствовала себя несмышленым ребенком среди них. На одной из прибрежных площадок Кейлона проводилась игра с мыльными пузырями, в которую мы уже как-то играли на отдыхе с группой адаптации Грейном. Но я так набродилась, что отдыхала в тени беседки с Киэрой, обсуждая их с Боуном поездку в Геодей. Однако взгляд все время останавливался на Райле, который играл один в женской команде. Боун был у соперников. В командной игре нужно было договариваться, продумывать стратегию, и Райл делал это ловко и с энтузиазмом. Я украдкой следила за ним и недовольно отмечала зудящую в груди ревность каждой женщине, с которой он говорил. Он был наядом, но красивым мужчиной, и даже отсюда я чувствовала женские феромоны, хоть тессоники не проявляли очевидных эмоций в его сторону. Но когда Райл на секунду оборачивался, чтобы поймать мой взгляд и убедиться, что со мной все хорошо, то на его лице появлялась такая одухотворенная улыбка, словно он смотрел на богиню. Я с внешним равнодушием опускала глаза, но внутри плавилось от счастья, переполнявшего сердце а потом отгоняла от себя слишком навязчивые мысли о сближении и сосредотачивалась только на наблюдении за происходящим. «Главное не перейти черту», – твердила я себе несколько раз, «не утонуть в иллюзиях и эмоциях, иначе не выкарабкаться». И успокаивалась, вновь окунаясь в настроение предновогоднего дня. Чуть позже мы вчетвером оказались в парке развлечений за городом. Столько невиданных и манящих аттракционов я не встречала. «Да и где бы я могла такое увидеть?» Мы перепробовали почти все. Благо, у нас было много времени. Присутствие друзей, такой энергичной, задорной Киэры и удивительно свойского Боуна создавало искрящееся настроение. Я задыхалась от впечатлений. Маленькие передышки на чай с веселыми историями от Боуна и общими воспоминаниями о предновогоднем шоу в разных городах спасали от перевозбуждения и утомления но чувствовала, что перед основным шоу к полуночи обязательно нужно немного поспать. На последний аттракцион перед уходом из парка я уже не собиралась, но с удовольствием хотела понаблюдать за тем, как его проходят все остальные. Огромный прозрачный аквариум был наполнен кучей прозрачных шаров, очень похожих на силикон. Модуль, расположенный у одного края, доставлял всех желающих на прозрачный мостик, с которой нужно было прыгнуть в эту кучу шаров с высоты около пятидесяти метров. Все прыгали в аквариум с разбега, а потом находили друг друга, вылавливали и спускались вниз, чтобы снова подняться и прыгнуть. Это было невероятно сумасбродным занятием. Примитивное по меркам тессания развлечение, но такое захватывающее. Мне было интересно, но вряд ли я решилась бы на прыжок, да и не одета была для такого случая. Киера и Боун напрыгались до того, что, обессилив от адреналина, визга, писка и смеха, отдыхали на траве внизу. Откуда-то Боун достал Киере лакомство на палочке, и та, с удовольствием облизываясь, поглядывала на нас. Каким-то образом Райл говорил меня подняться с ним на мостик. Я забралась в безопасный уголок между мостиком и модулем, только лишь посмотреть на один прыжок. Присела на колени, подперев плечом ограждение, и замерла. Дух захватывала но я смирно ждала, когда можно будет спуститься вниз на модуле. — Прыгнешь со мной? — спросил Райл, стоя на самом краю мостика и протягивая ладонь. — Нет, я посмотрю отсюда! — ухватилась я за прозрачные перила для верности. — И пропустишь такое веселье? — соблазнял он. — Но я же в платье! — возразила я, посматривая вниз на шары с тайным желанием преодолеть страх. Я так жалела, что поддалась на уговоры Райла и переоделась в платье. Могла бы хоть один разок перебороть себя. Неизвестно, сколько оставалось этой жизни. — Не думал, что ты настолько робкая, — сделанным удивлением сказал Райл. Но это был вызов. И я приняла его. Поднялась, гордо задрала подбородок, распрямила плечи, расставила руки в стороны для равновесия, шагнула вперед и, не дав себе и секунды засомневаться в решении, глубоко вдохнула и спрыгнула. Внизу восторженно закричала Киера и захлопала в ладони. Послышался громкий смех Боуна. Моя юбка оказалась у меня на голове, а от резкого потока воздуха сковала легкие. Я зажмурилась, ожидая ощутимое приземление, но через секунды окунулась в нечто мягкое, погрузившее меня на дно, а затем сразу вытолкнувшее на поверхность словно на пружине. Я раскрыла глаза и засмеялась от неожиданного восторга. Это были невероятные ощущения. А через несколько секунд в шары плюхнулся Райл, и его выбросило рядом со мной. Я посмотрела на него ошалелыми глазами и захохотала еще громче. «Еще?» — счастливо улыбаясь, крикнул он. «Да!» — закричала я в ответ, оглохнув от адреналина. Мы еще несколько раз поднимались и прыгали в шары, пока я не выдохлась. Раскрасневшаяся и довольная, я еле передвигала ноги, но за руку с Райлом преодолели небольшое расстояние до шаттла, чтобы отправиться перекусить. А потом был долгий, уютный и самый душевный обед, на котором не хватало бикены Райи и рубахи парня Вэлна. «Ох, я давно так не веселилась!» вздохнула Киера, укладывая голову на плечо своему наяду «Ага, я до сих пор чувствую, как дрожат колени!» Засмеялась я и смущенно опустила глаза, заметив, как Райл откровенно любуется со мной. «Предлагаю немного отдохнуть перед ужином», — начал Райл. «Да, у нас чудесная терраса прямо на берегу океана. Давайте посидим там», — перебила я. «С удовольствием», — поддержали Киера и Боун. «Тогда мы заедем за одеждой, чтобы сразу отправиться на новогодний ужин». — Мне понадобится твоя помощь с прической, — обрадовалась я, касаясь руки Киеры. — Отличная идея! Искупаемся! — довольно улыбнулся Боун. — О, сейчас я способна только сидеть, а еще лучше лежать! — улыбнулась я, и картинно уронила голову на высокую спинку кресла. Райл сразу же обратился к своему планшету. Краем глаза я заметила знакомый график и значения, которые часто высвечивались на планшете Ней, nee, когда она отслеживала мое физическое состояние. Это смутило, но я не стала заострять внимание на этом вопросе при всех.